субличности, способность психики расщепляться. Когда я обнаружила внутри себя целую толпу субличностей, а потом научилась с ними работать, когда я наконец действительно ощутила смысл понятия целостность. Целостность это согласованное взаимодействие всех частей личности. У нас же как обычно происходит: одна часть хочет одного, а другая другого. И хорошо, если где-нибудь из-за угла не высовывают свои любопытные носы, третье и четвёртое, с вопросами: а наше мнение учли? Мы тоже хотим. И вот человек мечется между разнонаправленными импульсами, не в состоянии принять решение. Здесь сомнения, там сомнения, тут страхи, там комплексы. Даже само слово сомнение. Посмотрите, как оно устроено. Со мнение. То есть куча разных мнений. Такая своеобразная повозка с лебедем, раком и щукой. Эта борьба разных мнений внутри одного и того же человека происходит по одной простой причине. Части личности, которые порой ратуют за совершенно противоположные варианты, просто не переведены в состояние гармонии, поэтому не могут договориться между собой. И игнорировать мнение одной в пользу другой часто бывает совершенно невозможно, потому что обе достаточно сильны и важны. Почему же так происходит и что с этим делать? Начну с самого основного. Естественная способность нашей психики делиться на сколь угодно много различных частей. Вы когда-нибудь держали в руках игрушку лизун? Это такая цветная, тягучая масса, с которой можно развлекаться, тоre стягивая её, то сжимая, то разрывая на кусочки, то снова соединяя. Её можно как бы налить в сосуд, а потом снова слепить в шарик, и она нисколько не страдает от всех этих манипуляций, собираясь воедино так, как будто бы и не делали с ней ничего. Здоровая психика способна примерно на то же самое. То есть субличность это не какой-то ригидный конструкт, жёстко ограниченный определёнными свойствами. Это скорее вот такой кусочек лизуна, который мы в данную конкретную секунду решили обособить от своей основной личности и дать ему побыть какое-то время отдельно. При желании мы можем присоединить его к себе обратно и отделить другой, размерами и формой отличающийся от предыдущего. Я покажу, как это происходит на практике. Что тебя беспокоит сейчас больше всего? Моё странное поведение в кругу друзей. Я словно разрываюсь на две части. Одна хочет общения и раскрыться, а другая спрятаться ото всех, чтобы её никогда не увидели. Какую из них ощущаешь более сильной? Пожалуй, они обе одинаково сильны. Поэтому мне и сложно, когда мы собираемся компанией. Я становлюсь каким-то дёрганым человечком, который то чрезмерно многослови, накраснечив то потом пугается своей болтливости и прячется в скорлупку, сжимаясь и замирая. Давай поработаем с той, которая пугается и прячется. Хорошо. Представь такую себя со стороны, как будто ты наблюдатель и смотришь на неё. Опиши её. Как она выглядит? Как ведёт себя? У неё большие испуганные глаза, она вжимает голову в плечи. И настороженно озирается по сторонам. Какие чувства она сейчас испытывает? Расскажи подробнее. Она как будто готовится к нападению извне. Словно все вокруг враги и только и ждут, чтобы уколоть её, подметить её недостатки и сделать ей больно. Ты знаешь, это наводит на размышление о том, что она готовится к тому, что с ней раньше уже происходило. Что у неё есть Основания опасаться такого нападения. Скажи, пожалуйста, у тебя был когда-либо такой реальный опыт? Да, это похоже на школу. Мне в младших классах было очень сложно влиться в коллектив. Меня много дразнили и обижали. Был момент, когда мне объявили бойкот всем классом. Хотя я ничего такого ужасного не совершила. Просто поссорилась с одной девочкой, у которой было большое влияние. Она была лидером, и она настроила всех против меня. Это был очень тяжёлый период. Значит, часть тебя, которая ожидает нападения, это и есть та девочка-школьница, которая пострадала от враждебного отношения одноклассников? Да, это она. Я даже вижу её сейчас немного иначе. Она стала помолодше и одета в школьную форму. А как ты сама к ней относишься? Какие чувства испытываешь, глядя на неё? Мне и обидно за неё, и одновременно стыдно, что она такая жалкая. Сейчас важно поискать в себе импульс поддержки для неё. Ты взрослая и можешь ей помочь. Будет ли этот стыд мешать или в тебе есть хорошее отношение к этой девочке? Думаю, что нет, не помешает. Мне хочется размазать всех этих придурков по стенке. и защитить ее? Сделай, пожалуйста, в воображении все, что хочется сделать. Проходит некоторое время. Я побила их всех. Валяются по углам, ревут и глотают сопли. Получилось ли немного злость выплеснуть? Да, полегчало. Давай теперь попробуем поискать способы защиты, более приближенные к реальности. Если бы ты была старшей сестрой... или мамой этой девочки. Как бы ты помогла ей справиться с этой ситуацией? Я бы пришла в школу и подняла вопрос на родительском собрании. Поставила бы в курс дела директора и классную руководительницу. Представь, как ты это осуществляешь. Как это отражается на ситуации? Почему-то это не дало желаемого результата. Учителя в курсе, они всем запретили её трогать. но одноклассники еще больше озлобились на нее и продолжают делать гадости из-под тяжка и не хотят с ней общаться. Они ее ненавидят. Стало даже хуже, чем было. Получается, что выбранный способ не работает? Давай еще поразмышляем, что именно может помочь решить ситуацию. Возможно, имеет смысл поработать с состоянием самой девочки. Какие черты характера способствуют тому, что она не может помочь решить ситуацию? что одноклассники настроены против нее. Мне нужно подумать. Наверное, ее робость и бессловесность. Что бы ни происходило, она предпочитает смолчать и стерпеть. Может быть, нужно вести себя как-то по-другому? Если бы ты была в теле этой девочки со своим сегодняшним сознанием и опытом, ты бы вела себя как-то иначе? Да, конечно. Я уже научилась давать отпор. Иногда нужно проявить агрессию, и тогда от тебя отстанут. Нельзя позволять слишком вытирать об себя ноги. Хорошо? Тогда попробуй сейчас транслировать этой девочке энергию здоровой агрессии. Как бы научи её этому. Дай ей эту энергию в любом виде, как он представится. Я представила, как вручаю ей позух, которым дерутся в восточных единоборствах, и научила им пользоваться. Отлично. как дальше развиваются события. Она попробовала ответить ударом на удар, увидела, что соперник отброшен, ей понравилось. Все остальные атаки она уже отражает более смело. Стоит в воинственной позиции, посох на готове, и уже окружающие боятся подходить. Прекрасно, понаблюдая еще немного. Атаки прекратились, она расслабляется, но посох оставилась себе. носят его за спиной одноклассники её немного опасаются и одновременно уважают как она себя чувствует с одной стороны довольна а с другой общения всё равно особого нет а ей хочется чтобы её приняли в коллектив что нужно делать чтобы это произошло пожалуй самой начать общение с кем-то кому есть симпатия хорошо Представь, как она делает это? Она вроде бы делает, но как-то через силу. Слишком много внутреннего напряжения. С чем связано это напряжение? Она уверена, что в ней никто не заинтересован и не захочет принять в свою компанию. О'кей. Здесь я хочу предложить тебе ещё одно перевоплощение. Ты можешь представить, как ты стала одной из её одноклассниц? Не из воспоминаний, А просто, самой собой. И если ты сумеешь дать ей своё собственное принятие и заинтересованность, это может поменять ситуацию. Попробуй. Сейчас попробуй представить. Я тоже девочка, сижу одна за партой и машу ей рукой, типа: "Давай, садись ко мне". Она садится, и я болтаю с ней, показываю свои прикольные ручки и ластики. Мы над чем-то смеёмся, шушухаемся. Нам весело вместе. Как она реагирует на тебя? Как чувствует себя? Хорошо. Она рада тому, что нашлась подружка. Я обнимаю ее и говорю, что она классная, и зову к себе на день рождения. Замечательно. Помогает ли это ей перестать чувствовать себя изгоем? Да, это очень помогает. На нас уже не обращают особого внимания, по крайней мере, Негатива такого нет, как было раньше. Мы просто часть класса, такие же школьники, как и все. Я больше не чувствую отделённости. Как по ощущениям? Можно ли так оставить? Да, всё хорошо. Отлично. Тогда мы можем теперь снова поразмышлять о настоящем времени и твоём самочувствии в компании друзей. Как ты сама оцениваешь своё внутреннее состояние, если представить это? Мне стало как-то спокойнее, нет той напряжённой настороженности. Я больше ощущаю мягкое отношение ко мне, приятие, спокойную, неторопливую беседу. Можешь ли ты раскрываться в этом общении так, как тебе хочется? Да. Теперь это как будто бы намного проще. Я думаю, не столько о том, как на это отреагируют мои собеседники, сколько о том, Что мне хочется поделиться своими мыслями и чувствами. Это здорово. Можно ли сказать, что этап проработки пока завершён? Или есть ощущение, что ещё какие-то важные вещи нуждаются в разборе? Нет. Я думаю, можно пока оставить так. Посмотрю, как буду себя чувствовать в реальной ситуации. Хорошо. Как вы видите, В этом фрагменте беседы клиент работал с той частью своей личности, которая препятствовала свободному общению. В этой части было своё собственное восприятие ситуации, свои эмоции, и всё это было достаточно сильным, чтобы влиять на поведение и создавать определённые помехи к осуществлению желаемого. Игнорировать такое нельзя. Важнее разобраться в чувствах субличности. и создать условия для того, чтобы её состояние поменялось. И тогда напряжение уходит само собой. Конфликт устраняется. Если действовать по такому принципу, можно разрешить все свои конфликты, сгладить внутренние противоречия и прийти к согласованности. Как только этот разнобой устранён, личность начинает направлять свою энергию в единое созидательное русло. Все части работают на одну общую цель. из-за щит этого становится гораздо легче достигать задуманного. Для того, чтобы лучше понимать весь этот процесс, давайте попробуем проанализировать механизм возникновения и существования субличностей. Однажды в общении на одном из психологических форумов я столкнулась с мнением, что разговор с субличностью это что-то нездоровое. Мой собеседник выразил предположение, что намеренно разделяться на две части Это путь к потере адекватности, сродни сумасшествию. И это похоже на то, как шизофреник слышит голоса. Зачем искусственно создавать себе шизофрению? Примерно такой риторический вопрос был мне озвучен. Я думаю, что у многих из моих читателей тоже может вполне обоснованно возникнуть подобный вопрос. И он действительно важен, ведь если его не прояснить, Внутри будут возникать всё те же самые сомнения, мешающие двигаться вперёд в работе над собой. Поэтому я хочу более подробно рассказать о своём видении этого феномена. Начну с того, что внутри нас есть два вида разделения: гармоничное и дисгармоничное. То есть есть такие части личности, которые могут вполне продуктивно сосуществовать и взаимодополнять друг друга, а есть такие, которые находятся в состоянии перманентного конфликта. И мы можем работать и с теми, и с другими. Когда мы представляем субличность отдельно, это вовсе не означает, что мы её отделяем. Это просто способ работы с ней, уже и так отделённой. Само понятие отделения имеет отношение скорее к внутренним противоречиям, нежели к каким-то границам между субличностями. Как вы уже поняли, чётких границ здесь нет, и любое эмоциональное состояние, которое мы когда-либо испытывали, может быть представлено в нашем воображении как человек, который находится в этом состоянии. Скажем, я хочу работать со своим страхом публичных выступлений. Для этого мне нужно представить такую себя, которая боится публики. Если мне актуально проработать свои отношения в браке, Например, недовольство поведением супруга, тогда я представляю такую себя, которая недовольна. Такая визуализация значительно облегчает самоанализ. Мы смотрим на себя как бы со стороны, немного абстрагируемся от своих эмоций, тем не менее продолжая их ощущать, и получаем возможность регулировать состояние собственной личности, воздействовать на неё. Причины возникновения внутренних конфликтов заключается в дисгармоничном распределении ресурсов, тех самых, о которых я говорила в предыдущих главах. Какая-то часть личности наполнена ими, а какая-то нет. Когда мы визуализируем субличность, мы наглядно видим, каких ресурсов ей не хватает и можем присоединить её к внутреннему источнику. Как только мы наполняем её недостающими энергиями, Она гармонизируется и затем экологично вливается в общее внутреннее пространство. Фактически, в подобной работе мы просто визуально рассматриваем ту часть себя, которая уже была ранее отделена, и помогаем ей вновь соединиться с нами. Почему же происходит это отделение и когда? На данный момент у меня уже есть более или менее приемлемые объяснения этого явления. Исходя из того, что подавляющее большинство успешных решений вопросов моих клиентов приходит именно тогда, когда мы работаем с событиями детства, я делаю заключение, что детство является чрезвычайно важным периодом, наиболее сильно влияющим на формирование нашей личности. Восприятие ребёнка особенно ярко, и различные события запечатлеваются в нашей памяти, оставляя в ней такие же глубокие следы. как это делает металл в расплавленном свинцу. Я встречала людей, для которых эта информация стрессова и неприемлема. Некоторым из нас сложно бывает принять и признать тот факт, что детство действительно является причиной сегодняшних проблем. Это отторжение происходит чаще всего потому, что когда мы были маленькими, мы были наиболее уязвимы, и нам не хочется возвращаться в то состояние, Не хочется видеть этого раненого ребёнка в себе. Это равносильно тому, чтобы снова стать такими же беспомощными и возродить в себе то время, когда родители делали из нас управляемое и подавляемое существо. Мы так долго страдали и наконец стали взрослыми людьми, и наши сегодняшние дела кажутся нам такими серьёзными, что это является в какой-то степени опорой для этого измученного существа. Понимая, что все наши душевные муки продолжают оставаться муками маленького ребёнка, мы внезапно погружаемся в состояние, будто эти терзания нечто мелкое и презренное, недостойное внимания. Разве проблема ребёнка это проблема? говорим мы себе, обесценивая собственные детские переживания. И продолжаем цепляться за свою взрослость и серьёзность. не желая прикасаться к прошлому ощущению слабости и беззащитности. Это в корне неверное отношение. Переживания детства чрезвычайно важны и глубоки. Чувство ребенка — это мега-значимая вещь. Это то, что определяет всю нашу дальнейшую жизнь, пусть даже мы и не даем себе в этом отчета. Эти эмоции по-прежнему живут внутри нас, проецируясь на сегодняшние дела и отношения. Но тем не менее, они так и продолжают оставаться теми же самыми переживаниями чистого, светлого и естественного существа, которое мы называем ребёнком. Это дитя приходит в мир с широко открытыми глазами и распахнутым сердцем, и не его вина, что в его прекрасный божественный внутренний мир врываются странные Эмоционально нездоровые люди с искажённым восприятием и пытаются там всё перестроить на свой лад. Последствия этого бывают плачевные, и нам приходится разбираться с ними ещё очень долго. Ребёнок внутри нас это священное существо. Нужно относиться к нему максимально бережно и трепетно. И только тогда, когда мы сумеем проявить к нему любящее отношение, он исцелится, раскроется, и одарит нас такими богатыми дарами, о которых можно только мечтать. Эта часть личности настолько важна, что я посвящаю ей всю следующую главу. А сейчас давайте снова вернемся к проблеме отделения. На мой взгляд, это происходит именно в те моменты, когда родитель директивно вторгается в мир ребенка со своими указаниями, как надо жить и каким ему следует быть. Объективно, в этом нет ничего плохого, Ведь на то он и родитель, чтобы учить своё чадо взаимодействовать с миром. И так как на первых порах родитель, и представляет собой для ребёнка весь этот мир, заданные им правила становятся для ребёнка неприложимой аксиомой. И всё бы ничего, если бы родитель делал это исходя из чувства любви, стремясь сохранить и поддержать первозданную естественность стремлений своего дитя. Но как бы это ни было грустно, Часто поведение родителя резко противоречит тому, что чувствует ребёнок. Многие родители настолько не приемлют своих собственных живых и жизнеутверждающих, душевных и телесных импульсов, что поведение ребёнка представляется им каким-то гадким, неуместным, злонамеренным или ещё того хуже, греховным и подлежащим осуждению. И вот от родителя начинает исходить указание: "Не будь таким". бу другим. Это указание само по себе и не было бы настолько травмирующим, если бы не отношение, которое его, как правило, сопровождает. И чаще всего это лишение любви или угроза её лишить в той или иной форме. Чтобы было понятнее, приведу обычные повседневные примеры, которые каждый из нас сумеет отыскать и в собственных воспоминаниях. Ешь, что приготовлено. Мало ли что ты не хочешь. Мама готовила, старалась. Игнорирование телесных сигналов о сытости или отсутствии голода. Непозволение ребёнку выбирать еду по своим собственным предпочтениям, хотя бы в малом. Почему ты так сделал? Так нельзя делать. Почему ты маму огорчаешь? Плохой мальчик. Сообщение о том, что ребёнок виноват в огорчении мамы. как будто поведение ребёнка является причиной её собственных эмоций, не взять на себя ответственности за свои реакции. Сколько можно получать двойки? Ты вечно позоришь меня перед учителями. Мне стыдно за тебя. Внедрение установки, что плохие оценки в школе это нечто постыдное. Формирование у ребёнка ощущения, что он никудышный. Опять ты какой-то ерундой занимаешься. Лучше бы физику учила. Посмотри, у соседей какая девочка умная. Обесценивание увлечения ребёнка. Сравнение его с кем-то в пользу другого. Формирование у него состояния: ты хуже, ты недостаточно хорош. Не смей мне возражать. Я лучше тебя знаю, как правильно. Я жизнь прожил. Будешь делать, как миленький, что я скажу. Ограничение свободы выбора. Игнорирование мнения ребёнка без объяснений, навязывание искусственных правил. Если разбираться более глубоко, в основе всех этих родительских схем лежат вполне благие побуждения. Вот только преподносятся они в несколько извращённых формах, сопровождаясь при этом соответствующими интонациями, выражением лица и жестикуляцией, которые недвусмысленно говорят ребёнку о том, что при несоблюдении этих директив он будет наказан лишением родительского благоволения. Все, что ребенку после этого остается сделать, это подчиниться вопреки своим собственным импульсам. Со временем эти импульсы подавляются и даже полностью вытесняются. Обратите внимание, какие слова я сейчас использовала. Подавляются — это значит «подавляются». заключаются в колпак под давлением вытесняются это загоняются в дальний угол подсознания и ни одно из этих слов не означает, что они исчезают совершенно наоборот все эти душевные движения продолжают жить в подсознании и нуждаются в проявлении просто они попали в немилость и были замещены угодно родителю схемами В момент замещения как раз и происходит расщепление, то есть формирование двух или более разнонаправленных импульсов. Эти импульсы порождают те самые внутренние конфликты, с которыми нам приходится долго и трудно разбираться, когда мы повзрослеем. Часть импульсов вполне здоровые и естественные потребности и желания, присущие ребёнку, а другая часть искусственно внедрённые установки. вместе с сопровождающими их состояниями страха, боли, вины, стыда, в своих примерах я описала далеко не самые травматичные варианты взаимодействия. Если же касаться таких тем, как физическое насилие или двусмысленные послания вроде фразы "я же забочусь о тебе", произнесённые с недвостью и осуждением, то стоит упомянуть о том, что здесь сила расщепления будет просто огромной. В определенных случаях она бывает настолько велика, что становится просто неподъемной для психики и возникают разрушительнейшие последствия, программы самоуничтожения и психические заболевания. Часть личности ребенка, отвергаемая родителем, впоследствии начинает отторгаться уже самим ребенком, потому что это ощущается как норма, как нечто необходимое и правильное хотя по сути это так же чудовищно как отрубить собственную руку или ногу отвергнутая субъличность заключается в своеобразную тюрьму внутри подсознания и находится в изоляции однако при этом она остаётся жива и продолжает страдать как бы мы ни старались уничтожить её невозможно мы можем лишь придать её забвению и повесить огромный замок на дверь её темницы. Тем самым мы лишаем самих себя ровно такой же доли счастья, какая степень важности заключена в этой субличности. А так как внутренний ребёнок это, можно сказать, главный генератор нашей изначальной жизненной силы, то мы этим себя буквально обесточиваем. Отсюда депрессии, суицидальные намерения, отсутствие вдохновения и вкусов в жизни. В следующей главе я более подробно расскажу о том, за какие сферы человеческого естества отвечает внутренний ребёнок и почему это важно. А теперь мы можем поговорить о гармоничном и естественном разделении, которое существует внутри каждого из нас. Выше я описывала деструктивный характер разделения, а то, о чём я расскажу сейчас, он и здоровый, и эффективный механизм, присущий любому человеку. В общем-то, это далеко не новая информация, и она прекрасно описана в концепции транзактного анализа. Однако я предпочитаю познавать всё через собственный практический опыт и затем излагать обнаруженное максимально простым и доступным языком. Мне нравится, что это могут прочитать другие люди и, возможно, что-то лучше для себя уяснить. Мой угол зрения может оказаться для кого-то полезным. и он сможет использовать эту информацию в познании себя и изменении своей жизни к лучшему. Внутри нас одновременно функционируют три состояния: ребёнок, родитель и взрослый. В любой момент времени мы можем ощутить себя в каждой из этих ролей в зависимости от обстоятельств, причём роли могут сменяться практически ежесекундно. По сути, Эти состояния активны все сразу, просто наше внимание как бы перескакивает то на одно, то на другое. Как и когда эти состояния формируются и чем отличаются друг от друга? Ребёнком мы научились быть в детстве. Родителям мы видели и воспринимали в том же самом детстве, и по его образу и подобию в нас возник внутренний родитель. Взрослый же возникает постепенно. в мере освоения ребёнком окружающего мира, научения быть самостоятельным и распоряжаться своей жизнью. Я не занималась доскональным изучением и исследованиями этой темы, поэтому сейчас излагаю всего лишь свой субъективный взгляд, основанный на собственных практических исследованиях. В моём сегодняшнем понимании, зачатки взрослого начинают возникать уже тогда, когда ребёнок осознал себя отдельной личностью. Кульминация отделения и попытка взрослого взять бразды правления в свои руки приходится на подростковый период. Затем процесс тоже продолжается, приходя к своему естественному завершению в возрасте около 20-25 лет. Кто такой ребёнок? Тот, кто подчиняется родителю, тот, кто зависит от него, тот, кто нуждается в получении ресурсов от родителя. Кто такой родитель? Тот, кто опекает и курирует ребёнка, устанавливает для него различные правила и ограничения. Тот, кто является источником всех ресурсов для ребёнка. Кто такой взрослый? Тот, кто очень нейтрально и рационально оценивает окружающий мир, принимает решения, берёт на себя ответственность за свою жизнь, делает выводы, совершает активные действия. Если все эти три части гармоничны, когда они легко и свободно взаимодействуют друг с другом, создавая вполне оптимально функционирующую конструкцию. Ребёнок творит и играет, родитель обеспечивает ребёнка любовью, а взрослый строит жизнь. Если же до гармонии далеко, и эти части отягощены различным негативным багажом, тогда их совместная деятельность превращается в изнурительную борьбу друг с другом. И вместо того, чтобы согласованно двигаться в одном направлении, они всю свою энергию тратят на противостояние. Если рассматривать дисгармоничную конструкцию, а у многих из нас реализуется именно она, то или иной степени, то в ребёнке живут страхи, стыд, вина, боль, дефицит любви, в родителях догмы, долженствования, давление, осуждение и нежелание это любовь давать. А взрослые просто-напросто мечются между двумя наборами команд, не в силах реализовать оптимальный вариант поведения, который он по сути знает, но не имеет сил на его осуществление. Все силы расходуются на внутренний конфликт ребёнка и родителя. Обе эти части одинаково сильны, и поэтому объёмы энергии, уходящие на их взаимные разборки, могут быть просто колоссальными. Поэтому мы часто обнаруживаем себя примерно в таком положении. Прекрасно знаю, как лучше поступить и как полезно было бы реагировать, но не способен это осуществить. В ходе размышлений и анализа достаточно длительных этапов работы со своими клиентами, я постепенно прихожу к выводу, что для приведения себя в порядок нужно прежде всего работать с ребёнком и родителям. родителя очищать от искусственных правил и шаблонов, а ребёнку помогать справиться со страхами и исцелять его душевные раны. Это осуществляется благодаря постепенному восстановлению их связи между собой. Когда такой контакт налажен, тогда состояние выравнивается, утечка энергии прекращается, и взрослый наконец получает возможность управлять ситуацией. Если попытаться хотя бы минимально отразить наилучшее состояние взрослого от первого лица, то звучать это будет примерно так. Я, который свободен от страхов и ограничений. Взрослого не обязательно намеренно пестовать. Скорее, более важно устранять проблемы в ребёнке и родителе, и тогда взрослый автоматически выходит на первый план. Родитель это часть личности, который в свою очередь также имеет две ипостаси отец и мать. Я по привычке пишу эти слова с большой буквы, потому что важность и значимость этих фигур никак нельзя преуменьшить. Влияние их чрезвычайно велико, хоть многим из нас и не хочется этого признавать, потому что это бывает болезненно. В одной из следующих глав я хочу им тоже посвятить персональный разбор с объяснением их роли в нашем внутреннем мире. человек многогранное и удивительное существо. Чем больше я погружаюсь в изучение наших внутренних законов, тем больше меня захватывает этот процесс. И через это познание я начинаю ещё лучше понимать не только нас, но и внешнее мироустройство. Не зря существует фраза, что наверху то и внизу, что внутри то и снаружи. Я всё больше убеждаюсь в том, что это действительно так и есть. Поэтому чем тщательнее мы изучим самих себя, тем лучше будем понимать, что нами движет, тем легче нам будет ориентироваться в законах мира и тем более радостной и плодотворной мы сможем сделать свою собственную жизнь.